Братья вели жизнь спокойную, степенную, однообразную, умеренную, почти целомудренную. У них не было любовниц, пили они только воду, чуть подкрашенную вином. Главное их развлечение заключалось в ежедневной вечерней прогулке по бульвару, где они обходили все столбы с афишами, читая свои имена, после чего ложились спать. Усталость от работы в цирке, от упражнений, которыми они ежедневно подолгу занимались дома, чтобы беспрестанно поддерживать тело в бодром, напряжённом состоянии и чтобы работа их не стала тугой, а эта мысль постоянно сопутствует ремеслу и карьере гимнастов, вечное умственное напряжение в погоне за каким-нибудь открытием всё это подавляло в юношах сластолюбивое вожделение». И отгоняла соблазны разгульной жизни, совращающие тех, кто ведёт полупраздное существование, всецело не занятое физическим трудом и умственным напряжением. Кроме того, они следовали чистой итальянской традиции, которой лет 20 тому назад ещё придерживались последние оставшиеся в живых римские атлеты, утверждавшие что в их положении мужчины должны блюсти манашеский образ жизни, и что силу можно сохранить во всём объёме и полноте лишь ценою безусловного отказа от возлияний Вакху и жертвоприношений Венери. Традиция эта восходит по прямой линии к борцам и атлетам античного мира. И если теории и наставления не оказывали особого влияния на юного Нелла, более пылкого и более склонного к удовольствиям, чем его старший брат, то он все же хранил воспоминания, запечатлевшиеся глубоко, как все, что врезается в память в младенческие годы. Воспоминания о том, как грозного, неодолимого робостенса положил на обе лопатки брестский мельник. Эта картина, возникавшая в памяти Нелла с поразительной чёткостью, а также воспоминание о физическом и нравственном недуге, постигшем злосчастного Геркулеса после этого поражения. Два-три раза спасли Нелла от соблазна в ту самую минуту, когда он уже готов был ему поддаться.